Глава 17. Несмотря на то, что все складывалось благополучно, один из катеров мы потеряли в первой же атаке. К счастью, после того, как его экипаж выпустил по противнику все ракеты. Потому что иначе от них не осталось бы и мокрого места. К сожалению, до того, как они успели удалиться на недоступное для магов расстояние, мы слегка задержались из-за жадности Федора, загрузившего слишком большое количество боеприпасов. И потому отходили последними. И даже не успев набрать скорость, заметили, как в один из катеров с неба упала ледяная глыба прямо на нос судна, заставляя катер нырнуть под воду. Выругавшись, я сделал круг, разворачиваясь носом к врагу, и протянул руку барахтающемуся на поверхности парню. А Федор в это время уже плыл к его напарнику, медленно идущему ко дну с разбитой головой. «Быстрей!» – рявкнул я, затягивая на борт спасаемого и одновременно наблюдая, как Кая отбивает пущенное в нас заклинание. А потом и вовсе, выхватив револьвер, палит из него в небо. «Раненых в этом бою не будет», – отметил я про себя, взглянув наверх и тут же хватаясь за оружие, потому что прямо на то место, где скрылся под водой Федор, как раз сейчас пикировали сразу два птеродактиля. Впрочем, мое участие не пригодилось, одного хищника сбило выстрелом Кая, а второй свалил сам, отвернув в сторону и снова набрав высоту. А через минуту мы уже затаскивали в лодку Федора и так и не пришедшего в себя утопленника. Надо отдать должное остальным экипажам. Никто не ушел далеко, все катера крутились в пределах видимости, заставляя меня скрипеть зубами от злости, но, к сожалению, ничего поделать я уже не мог и если во время атаки нас видели единицы, все же противник был занят более важными делами, то когда торпеды начали взрываться на корпусах кораблей, нас заметили все. Я уже набрал полный ход, удаляясь от места битвы, когда в догонку посыпались самые разные заклинания, которые, впрочем, даже не долетали до нас. Но вот на следующем заходе противник обязательно этот недостаток исправит. Как оказалось, мысли эти пришли не только в мою голову, потому что пока загружали в катер новые торпеды, Михаил инструктировал экипаж, чтобы в этот раз били по второй группе кораблей, которые наверняка уже сошлись. Может, там нас не сразу заметят? «Свежо, предание!» – буркнул я и, повернувшись, к Кая попросил. «Когда будет сброс, присмотри за соседями. В этот раз так легко не получится». В общем-то, так и вышло, но тут не нужно было быть пророком, чтобы предсказать такой исход. В атакуемой группе кораблей действительно уже началась свалка, и даже несколько галер вовсю полыхало, как и один парусник. Но нас встретили по полной программе. Настолько, что мне пришлось проявлять чудеса маневрирования, а о сбросе торпед речи даже не шло. Чего только не использовали местные маги, чтобы утопить наши мелкие суденышки». «Помимо приличных заклинаний, в нас летели камни, глыбы, льда, различные вариации моих дисков. Один раз даже самая настоящая стена выросла перед лодкой. Видимая, правда, только магическим зрением, поскольку состояла из искорок, но проверять ее на прочность я не решился. Увел катер в сторону, почти положив его на бок во время маневра». «Ближе давай!» – орал Федя, сидя с торпедой в руках и пытаясь не выпасть за борт во время маневров. «И быстрее!» Сообразив, что имеет в виду друг, я кивнул и придавил ручку газа, выжимая из двигателя все, на что он способен. А потом направил катер на промежуток между несколькими кораблями. Если я правильно понял, то Федор рассчитывал сбросить снаряд на полном ходу, так чтобы было без разницы, куда он поплывет в итоге а высокая скорость позволяла проскочить до того, как по нам шарахнут чем-нибудь убойным. Так и вышло, почти. К кораблям удалось приблизиться, не поймав ни одного заклинания, хотя в какой-то момент и запахло паленым. В самом прямом смысле. Просто пролетевший огненный шар опалил мою давно не стриженную шевелюру, прежде чем врезаться в громаду парусника, мимо которого мы в этот момент мчались. А вот торпеда, которую Федор швырнул в воду, почему-то начала быстро погружаться на глубину, а потом вильнула и скрылась в толще воды. Куда она пошла, я заметить не успел, и изо всех сил стараясь избежать столкновения с тонущей галерой. В итоге из боя мы вывалились со стороны острова, и пока я крутил руль как безумный, лавируя между торчащими из воды камнями, Федор с Каей сбрасывали оставшиеся торпеды, «Так, чтобы они плыли нам за спины». Через несколько секунд за спиной прогрохотали взрывы, но результатов атаки я не видел, времени оборачиваться не было. Из десятка катеров к обозу в этот раз вернулись семь, и далеко не все вместе, и уходили обратно в бой, также в разброс, в надежде, что одиночную цель пропустят. Не пропустили. Кая вертелась, как уж на сковородке, отбивая заклинания, А я, стиснув зубы, мысленно торопил Федора, который, впрочем, и сам не медлил, швыряя торпеды за борт одну за другой. А неподалеку, над тонущим кораблем имперцев, от которого на поверхности уже торчала только мачта, кружились воздушные хищники, ныряя вниз раз за разом. На кого они там нападали, я увидеть не успел, хотя тут и гадать не нужно было. Сегодня у обитателей моря пир, и главное блюдо в нем – люди. С третьей атаки не вернулся еще один катер, а на тех, что вернулись, маги были близки к бессознательному состоянию от усталости и уже мало на что способны, а вот боеприпасов оставалось много, как бы не больше половины. «О, отдых!» – гаркнул Миха, заметив, что мы снова собираемся отплывать. «Сюда плывите, сейчас Леха спустится, прикинем, что дальше делать, иначе мы скоро кончимся, а битва только началась». «Я как-то это по-другому себе представлял», — в полголоса проворчал Федя, наблюдая, как я пришвартовываюсь к катеру Михи. «Все-таки у нас технология и все такое. И ни одного настоящего моряка», — поморщился Михаил в ответ. «Хрен его знает, что мы делаем не так. А эти наверняка веками на море воюют. Пока к нам спускался воздушный шар, успели умыться и попить невероятно вкусной воды из бочонка, потому что пресный. Наконец, шар снизился настолько, что с него сбросили веревку, и мы смогли узнать картину боя целиком. Все же сверху виднее, да и не было у нас времени вглядываться, кто там кого бьет. Слишком уж все быстро происходило. «Хорошо пошло», — первым делом подбодрил нас Леха, свесившись из корзины. «Штук тридцать точно потопили, да и сами они не отстают». «А сколько осталось?» — Потерев лицо, уточнил Михаил. «Много?» – Леха машинально обернулся на дым, стелющийся над горизонтом. «Просто охренеть, как много!» «Но и выпиливают они друг друга шустро, так что скоро все решится. Пара часов от силы. И кто побеждает?» – озвучил Михаил, волновавший нас всех вопрос. «А пока непонятно», – признался Леха. «Вот честное слово. Там даже флагов нет. Такое ощущение, что все режут всех, а мы помогаем». В одном месте вообще сразу куча кораблей состыковались, и сейчас целое войско бьется на палубе. А вокруг крутится мелкий парусник и поливает сражающихся заклинаниями. «Вот же гад!» — ухмыльнулся я. «Плагиатор нашу идею спер!» «И не говори!» — поддержал шутку Леха, а потом серьезным тоном продолжил. «Я чего предлагаю? Подняться повыше и забросать корабли зажигалками? А вы выдвинетесь следом, пока они не опомнились!» «Давай чуть позже, пусть они пока еще повоюют», — предложил я. «А наши маги как раз отдохнут». «Сейчас они там подостынут, и кто-то из них решит отступить», — не поддержал идею Ламар. «А потом всей шайкой займутся нами». «И так займутся», — отмахнулся я. «Там без вариантов уже давно было». «Ага», — кивнул Михаил. «Но ждать резона нет, тут ты не прав». «Представь, что будет, если все маги будут вести по нам огонь». «Нам и так-то кисло приходится, а ведь по остаточному принципу огребаем». «Я продержусь сколько надо», — шепнула Кая, и я, вздохнув, согласился. Разве что настоял на том, чтобы посадить в лодки еще по одному человеку. В такой свалке промах не критичен, зато скорость сброса торпед решает, успеет экипаж уйти или нет. «И не идите вы друг за другом», — уже взлетая, крикнул Леха. «У вас один на соседской торпеде подорвался». Легко сказать, буркнул я тихо. Попробую следи, когда все как мышкара мечутся. Надо отдать должное экипажу нашего воздушного шара. Взлетели они настолько высоко, что птеродактили и не думали за ними гоняться. Но при этом кувшины с горючим, падая с такой высоты, разбивались даже падая в воду. А вот загореться не пожелали. Наверное, тряпки, которые использовали в качестве фитилей сдуло. Но так получилось даже лучше. Легкая горючая жидкость успела растечься, прежде чем загорелась от неудачно брошенного заклинания. А может, ее кто-то специально поджег, заметив, что облили врага? Впрочем, эти мысли промелькнули мимо, не задержавшись в голове. Просто отметил про себя, да и все. Наверное, для того, чтобы не думать о том, заметили нас уже или все слишком заняты огнем. Уже приблизившись и повернув вдоль свалки кораблей, заметил, как экипажи некоторых еще не охваченных огнем специально топят своих невезучих соседей, чтобы огонь не перекинулся на них. Как будто это могло помочь. На самом деле огонь распространился не сильно в масштабах боя, но он не гасился водой, и жидкость липла к деревянным корпусам кораблей, а потому все старались отойти от опасного места. И в этой суматохе мы смогли оторваться по полной, Подойдя сбоку и укрываясь за горящими силуэтами, прицельно запуская торпеды. Пожалуй, эта атака дала даже лучшие результаты, чем первая неожиданная. Не знаю, как у остальных, но все шесть зарядов, выпущенные уверенной рукой Феди, нашли свою цель, и Кае пришлось отбить всего два заклинания больше по нам никто не бил. Ну а уходили мы, и вовсе укрывшись за густым дымом, который валил клубами с просмоленных досок пылающих кораблей. Собственно, с этого момента и наступил перелом в битве. Нет, в задуманном нашими противниками сражении просто наступило недолгое затишье, пока корабли расходились в стороны, отплывая подальше от пылающих собратьев. А вот в нашей, прежде чем враги решили закончить бой, мы успели осуществить еще два налета, причем второй был практически эталонным. Пришли, отработали и ушли, практически не встречая сопротивления. И судя по тому, что в нас пытались стрелять в основном лучники, маги выдохлись окончательно. Хотя, ничего удивительного, они и так половину дня сражались. Уже уходя за боеприпасами, я устало улыбался, оборачиваясь назад. Враг позорно бежал. Точнее, величественно отступал, поднимая обожженные паруса, но для нас-то все еще только начиналось. «Сейчас они разделятся», – вещал Михаил, встав на носу своего катера. «Не могут не разделиться. Во-первых, они идут на разные острова, а во-вторых, все в разной степени потрепаны. Так что немного отдохните и грузите оставшиеся торпеды. Начинаем свободную охоту». «Заблудится», – послышался усталый голос Лехи сверху. «Не вариант вообще. Сейчас они разбредутся, а собирать-то их по всему морю как будешь». Значит, на каждый борт по одному местному, согласно кивнул я. Меняйтесь, все равно то же количество получится, но зато спокойнее. И мне кого-нибудь, попросил Леха, тоже повою, все равно все торпеды вы не возьмете. Так и поступили. Собрали остатки боеприпасов и разбрелись по сторонам под руководством местных, прекрасно знающих, где какой остров находится куда пойдут имперцы, а куда вернется объединенный флот островитян, точнее его остатки, поскольку острова, за которые шла битва, судя по всему, остались за имперцами. Впрочем, нам это было только на руку, подкрепление к имперцам вряд ли скоро придет, а зализывать раны, долатать транспорт они будут еще долго, давай нам время подготовиться к новой встрече. А вот местных стоило стреножить. Так, чтобы им просто нечем было устраивать на островах междуусобицу. Такая уж специфика архипелага. Нет транспорта, нет войны. Нас Кая повела в сторону столицы, справедливо полагая, что как раз туда и направится немало кораблей противника. Но и личные мотивы тоже никто не отменял. Все-таки нас там особенно не любили. А значит, могли попытаться отомстить просто из принципа. Уж больно просела у них экономика после того, как мы увели всех изгоев. Ожидания оправдались в полной мере, и вскоре мы уже догоняли три медленно плывущие галеры, а на горизонте маячило еще несколько кораблей под парусами. В этот раз обошлось без превозмогания, риска ненужного геройства. Неспешный заход на цель, изящный силуэт торпеды, оставляющий за собой след, и красивый взрыв под днищем корабля, ясно дающий понять, что транспорт дальше не идет, конечная. А пока экипаж устало горланит горланет проклятие, спуская на воду шлюпки, мы идем к следующей цели. Неторопливо, буднично, неотвратимо. Ответного огня практически не было, видно маги выдохлись или погибли. Впрочем, у островитян и так было не слишком много, подозревая, что они были даже не на каждом корабле. «А мы не ошиблись?» – устало спросил Федор, когда уже покончили с галерами, а мы заменили накопитель в двигателе и отправились в погоню за успевшими уйти парусниками. «Может, и стоило влезть после того, как все закончится?» «Имперцы с малыми потерями надрали бы зад местным», – вздохнул я. «А потом нам никакие торпеды бы не помогли. Нам бы даже близко подойти не дали». «Ну, может, и так», – согласился Федор. «Лупят они здорово». Я как-то даже уже и не против освоить что-то из их арсенала». «Кто б с тобой еще такими знаниями поделился?» — усмехнулась Кая. «Тут с родственниками-то секретами не делятся. Каждый ученик клянется в верности учителю. Только лекари учат свободно, но это и понятно, они на силу не влияют». «Но тебя-то как лекари учили», — возразил я. «Вон умеешь хоть что-то». Отбивать заклинания, да и то не всякие, скривилась, словно съев дольку лимона Кая. Спорить я не стал, оставив свое мнение при себе. Да и некогда было, если честно, поскольку мы догнали корабли и принялись за работу. Но не то устали, не то просто не повезло, а две из трех торпед ушли мимо, третью сбил на подходе вражеский лучник неведомым образом, попав прямо точно в цель. Нет, торпеда не взорвалась, но изменившийся баланс от вонзившейся стрелы заставил ее отвернуть в сторону. «Снайпер долбанный!» – обиделся Федор, вынимая револьвер. «Давай пройдем рядом на полной скорости, я этого козла сниму». «Остынь!» – буркнул я, отворачивая в сторону. «Успеем, никто не уйдет. Все равно недобитков еще долго ловить будем. Я хочу, чтобы в этих краях остались только лодки и ни одного боевого корабля». «Вот это заявка!» – ухмыльнулся Федор. «А ты не мелочишься?» «Да задолбала меня эта война уже. Хочу пожить спокойно». Заняться по-настоящему интересными делами, без вот этого всего. «Хорошее желание, жаль только несбыточное», – вздохнул Федор. «Это еще почему?» «А потому, что свинья везде грязь найдет», – усмехнулся мой друг, располагаясь поудобнее на сиденье. «Ты вон даже в другом мире войну нашел. Пару месяцев мирно не прожил». «Можно подумать, я специально», – проворчал я в ответ. «Да ты не подумай, я не в претензии», – пожал плечами Федя. «Невесту вон нашел. Опять же, всегда мечтал побывать на тропических островах. Но никогда не получалось. То денег нет, то времени. А тут ни денег не нужно, ни кредитов. Интересно, опять же». «Ну, если только так», — улыбнулся я. «Тогда, получается, ты мне еще и должен?» «Обойдешься», — хмыкнул напарник. «Ты рули давай, а то я чего-то уже проголодался. Да и спать хочется».